Вот это, да? Где слабое место любого наезда? Да. Товарищ милиционер, хотите я вам политически не исключение расскажу? Ты что, я же милиционер, я вам два раза расскажу. Ладно, я вам два раза расскажу. Мне-то, Господи, хоть четыре. И главное, два раза. Вы поймите, вы хорошо спрашиваете, потому что то, что для меня собой разумеющееся, если я это каждый день рассказываю, мне кажется, что это понятно всем. Это не значит, что вы такие дуры, это значит, я не могу объяснить о том языке, на котором я говорю. Может быть, пропускаю. Мне кажется, уже все понятно. А, Ну, я правильно спрашиваю? Работа мне такая объяснять. Поэтому нормально. Ну, просто, да, это да, понятно, да. понятно, понятно, потом рад. и ничего не понятно. Ой, рам. Да. Оттуда вам оттуда перекрывают. Вам да, да. Вам не надо, точнее. Денешнюю логику мужскую надо. И сердцем, Чувствую, что он козел, и все. Ничего. А я Да, а я лепен. Я всегда говорила, это война, она без конца и начала. Женщина всегда будет провоцировать вас, чтобы вам не жилось. Уж коль вы действительно такие сильные, вот она вас и Это когда мужикам объясняю, мужикам а, хорошо что компьютерщикам объяснять. Женскую логику. Я говорю, представь, ты программист, ты написал программу. Это ты знаешь. Сильные, слабые стороны своей программы. А женщина будет, чтобы ее программа была идеальна. И ты ей говоришь, ну ты вот так-то делай. Не, ну почему она у тебя вот тут-то не работает? Ну ты вот так-то ну почему она у тебя вот тут не работает? Хорошо. Я беру, переделываю программу, трачу время и так далее. Вот, давно бы так, но тебе это тут не работает. Тогда платите деньги программисту. За то, что я буду делать, передел, Ты в счет того давай доделывай. А, в счет того, извиняйте, я лучше найду другую фирму, где будут платить программисту больше. И все, нет, ну так-то в принципе хоть как хотите. А они переживают за дополнительные деньги свои, же эти братья, Швей, женщины. Да. Сама набраковала и приносишь, она берет вот. и дополнительные деньги берет за то, что перешила. Понятно, поэтому можно брак находить постоянно. Прям сразу, не отходя Нет, неделю поносить. А. Вы же как-то неделю носите. Ну мало ли, что я вчера сказала. Ну что таки это вообще ни в какие ворота не лезет. Mm -hmm. Нет, ну ты же вчера это просила. Как бы я разве хотел и персик? Я просила и персик. Mm -hmm. да. mm -hmm. вот мы, если не ну немножко. Да. Просто партнер наплачивает. Ну партнер это то да. А программистам-то сначала требования одни к программе, потом вот и так вернемся. Mm -hmm. Вот к этому. Почему невыгодно обижаться? Не, почему выгодно? Выгодно, потому что. Сначала выгодно. Сначала выгодно. Mm -hmm. Но я вам говорил, что вы обижаетесь на кого. Самая опасная обида это какая пущенная в клубь. То есть, в которую вы действительно поверили. А упрек это обида что А как? А? Упрек это ты виноват? Mm -hmm. Ну давай. Mm -hmm. Сейчас я тебе даже объясню, как правильно расплачиваться с долгами. Mm -hmm. Чувствуешь, ты мне уже должен? Я теперь не знаю, как она теперь за яблоко будет отдуваться передо мной. Я уже не поставляю Что уже... Чё? А, нет, да, а нет. Нет, нет, нет. теперь она... Она а, будет отдуваться. У женщин сейчас она себя виноватой почувствует. Ну, у женщин это да. Конечно. Хотя... Ну, женщины. бывает. Это Света. Гораздо... я как-то на целую группу наехал. Гораздо... За то, что они мне по 100 баксов на стол не положили. Ага. И ведь полезли в кошельки. Ну, это только не в семье. Ну, в семье-то понятно. Да и в семье могу, если захочу. Да-да-да. Попробуй Сомневаешься? Да нет. А потому что играет. Чувство и что внутри идет, понимаешь? Я объясню. Я мотивирую. Мотивирую. Ну ладно, вернемся. Итак, главное. Ну чем хорошо женщина, женщина видит, она никогда не врет. Что делает? Никогда не врет. Она верит в то, что говорит. Она свято верит в то, что говорит. Всегда она сначала убеждает себя, О, а потом да. говорит Кто чистую и... правду. Как Когда с... она верит то, что правду. Чистую. чистую правду всегда. Если, Если она верит, то ее муж три гениальный, она всем докажет, что муж гениальный. Да. Только он козел. Я она всем докажет, что он козел. Как она с таким колдом живет вообще не понимаю. И тут уже гениальность не учитывается. Просто в разные периоды она верит разным. Вот и все. Женщина, чем хороша, она вживается в роль. Если она вжилась в эту роль, и её вытащить из этой роли... Она вот она стругает. Все. А ты ее тут это... Стругает же? Да. А тут я уже вошла в роль любовницы. Ну, а ты всё шарахаешься, дурак, что ли? <соць> я уже вошла в роль любовницы. Ну Ножа вроде ну, нету, чё Уже ножа нет, да, рука. Хлебил его знает, они быстро меняются. Ну, <сих> <сих> искать, постоянство в женщине, то же самое, что в томике Маркса искать картинки, да? <сих> и мы все время не догадываемся, в какой вы сейчас роли. Да, вот это сейчас роли жены или, же или, или слушательницы? ученицы а, о -у -у -у. Вот сосуды а, подождите. Прессе. да. Ой, все ладно, пошли дальше Итак, и вот мы себя убедили что он виноват и нам как хочется в это верить но мы обижаемся прежде всего на претензии к кому предъявляем Богу <свят> потому что человек с -с сам себя контролирует на 3-5% все остальное его и будет С этим понятно? Помните, я вам говорил, что если меня где-то там, я про кого-то подумал, где-нибудь на группе, вот тупая, то есть я ее унизил, помните, да? Как упница, так и бездюпница. А okay, окей. Okay. Да. Вот, вот ей все время не нравится это выражение, а я всё время его говорю. Вот. Как упница, так и как откликнется. Не откликнется, так же бездюпница. Это не отклик, это, это то же самое. Это когда мы бегаем вокруг дома, видим, собственно, задницу, пинаем и орем от боли. Потому что это задница наша. И мы без липсиков тоже нас так больно. Ну, пинаем еще сильнее, еще сильнее горю. Так вот, как аукнется, так и и так. Так вот. И обязательно меня тоже унизят. Поэтому я приду домой и получу что? Именно это самое. Такое же унижение. Жизнь, больше. я сгубил. Логическом Вот. И поэтому, прежде всего, любого человека ведет Бог. И обижаться на него очень глупо. С Богом претензии вот то же самое, что подавать суд на Путина. Ну, Путин всего лишь дядька, исполняющий обязанности, президент, определенный срок. Нет, он уже президент. А? Он уже президент. Нет, он прежде всего человек, мгновенный. Нет, не исполняющий обязанности. Он был исполняющим обязанности. И он все равно, просто он заполненный. Играет роль президента. Он играет он роль президента. Он сидит. Он сидит в нем, да. Понимаешь, когда он домой приходит, он не президент для жены. Для жены он муж. Вот допустим, я говорю, допустим, Костя, пожалуйста, закрой балкон, когда ты ходишь курить, потому что, ну, мне неприятно там все. Он там один раз закрыл. Потом забыла что все про это и то что, то, что Бог хочет, чтобы я дышала сигаретным не это дымом? Нет. Он хочет, что -то, что -то, что -то, что -то, чтобы ты что-нибудь придумала, чтобы Костю не выгодно было больше не закрывать дверь. не злилась на него. Придумала что-то, чтобы ему это выгодно. Итак, вот система, Давай, система, важная, система важного. У вас одно важно, у вас другое важное. Да. Для меня, вот, например, где я снял носки и бросила, это не так важно. Правильно? Мне главное их снять. Понятно. Это ей важна чистота. Ну где ты грустно лежат, ну лежал, ну какая, ну, стоял, хотя бы точно. Но это получается, если я говорю, ну чего ты не закрываешь, ты что, блин, только пофигу на меня, что ли? Это глубоко претензий продивляюсь, получается. Пофигу, не ну, Я говорю, ты что, ты вообще нагрел там все такое? Я офигел. И дальше, ну, ладно. Вот, ну, мы сейчас вот все, что мы хотим, чтобы он должен был. Мы предъявляем Нет, самая страшная обида та, когда он себя не чувствует виноватым. Да, ага, вот, ой, хорошо. Ваш... Да. Вот, вот это самая страшная твоя обида. Ну, тебе надо, ты закрывать, Тебе же не нравится, это. Ну, я что за ним буду бегать каждый раз, там. терпеть. Ну, не нравится, закрывай, нравится, терпи. Тебе чего не нравится. А мне на фантазии не хватит. Ну, так очень жаль. <связь> это же тебе а нравится но открытый так, балкон. Фантазии нет. Оказывается, все наоборот. <связь> фантазии у всех не хватает. Слушай, а я не что Фантазии у всех не хватает. Ну это ладно. <связь> <связь> Итак, ну, это вот что? когда мы обиделись ну, по-настоящему, как, когда мы по-настоящему обиделись. Вот это очень опасно. Мы предъявляем претензии. С этим пока понятно. Но ну, блин... ну, нам так кажется, что мы же нормально, ведь он же обещал. Даже если он пообещал. Причем я вам честно скажу, чем больше человек обещает, тем меньше он выполнит. Даже в той же Библии не клянись на все воля Божья. В следующий раз этот балкон дверь отвалится, не закроется. Там. Да бесполезно. Да он не наружно забудет. Его. Он не все что угодно. Его позовут, звонок по телефону, а он побежит. Проще самой научиться курить. Вот я точно вывод сделала. Я не знаю, что ты это будешь делать. Это, да. Я не знаю. Так, ладно. С этим пока понятно? Что да? это, да? Итак, а теперь про необоснованность претензий. Что такое? То есть досада, это же не сбывшиеся ожидание. Так? Да. Ожидания, ну я сейчас заменю эти слово. Прогноз. Значит, есть обоснованные, да? Подожди. Есть. Уже легче. Есть. И совсем. Прогноз. Прогноз, кто строил? Тот, кто предъявляет претензии. Почему отдуваться должны другие? Прогноз, потому что правильно построен. Если прогноз не сбылся, а. ну извините, это ваше... Ваши проблемы. Кто прогнозировал? Это вообще не стоит там ничего планировать, о чем-то мечтать или как. Не стоит просто путать не нужно, это зря да. да. да, есть. Если плохо спланировать и не сбылось, значит хреновый прогноз. Мечтать. Ну, у тоже меня может быть хреновый прогноз. прогноз. Вот это другое дело уже. Да, да. Как это у меня может быть хреновый прогноз? Это да Бог не прав. Так или не это так? так да. Мечта это тоже прогноз, спасибо. Мечта? Да. А чем отличается мечта от прогноза? Ну, мечта может быть мечта. без формы. Прогнозы прогноз, по поводу реальности строим. Мне надо не предпочитать. Так что ж теперь вообще что никогда не мечтать? Нет, мечтать можно. Вот есть понятие норма. А есть мечта. Мечта такая красивая, вот я очень, очень хочу, например, попасть, вот у меня сестра съездила в Египет, очень тоже хочется, очень хочется, вот если я так мечтаю, вот классно, вот, я может, могу целую неделю мечтать, но у меня не будет, это, это не будет прогнозом. Uh -huh. а вот если я себя смогу убедить в том, что мы все нормальные люди, уже хотя бы по разуму съездили в Египет, а я тут живу в этой грёбанной Сибири. Из-за тебя, а, между прочим, вот эти стирательные машинки покупаем, еще что-то холодильники. Пожалуйста, копите на поездку. Надо было в Египет ехать. Так Анагонус, сейчас, конечно, когда уже здоровья не осталось, <с megabyte> там далее, там подумал. В принципе, вот это уже пошло другое. Я уже должен быть в Египте, а я все еще здесь. Странно, почему? Чувствуете разницу? Ты уже пережил, да, этот? Итак, Creo, в любой обиде всегда два слабых места. Первое это прогноз, а второе это перенос ответственности. Всегда два слабых места. Виноват тут кто не соответствовал моему прогнозу. Не вписался, да? да? Почему-то? Ну тебя не вписал. В чего ради? Ну, ты же прогнозировал, хреново, а я тут при чем? Нет. Вот если я прихожу домой говорю, что трудно было суп сготовить. А когда что, надо было сготовить, да? А во сколько, из какого, из чего, какой суп? Ой, не прикидывайся, дурой! Что нельзя было? Какой-нибудь суп? Скажем? А вдруг я не угадала? <смех> а где ты что-то дал распоряжение, как суп готовить? Или что, расписание, я что-то в расписание не влюбилась. <смех> ты тут должностные обязанности жены мне напиши, и я прямо буду да положенное время начинать. писать, суп. Вот начинаешь точнее прожить? Уточняю. А да. как я должна была догадаться? И пусть там идет у Кастанет это написано работа с чувством собственной важности. Это как-то мы были, я был в гостях в одной семье, и там брат хотел со мной пообщаться, и сестра. Сестра такая, Леш, можно у тебя это чувство такие парочку вопросов, чисто интимного плана. Говорю, пожалуйста, Саш, Он вышел, мы сидим с ней на кухне, разговариваем, а он там ходит, круги нарезает, нарезает, всем видом показывает, какие мы. Она говорит, вот он меня обиделся. Я говорю, ничего, парень работает с чувством собственной важности. Он думал, что он важнее всех. Очень жаль. Ну пусть поработает. У него не точный прогноз. Не совсем. Он-то думал, что он центр Земли, пуп Вселенной. И забыл, что Вселенная многопупочная. Я такой же пуп. Он про это забыл управляет прогноз. Работа мозга по изменению стереотипов называется страдание. Но я не виноват, что у него хреновые представления об этом мире. Так вот, если прогноз хреновый, почему все должны за это отдуваться-то? Эта женщина, он не обещал, он тебе сколько лет обещает? Шесть. И ты шесть лет веришь? Или как мне она сказала, ну он говорит, что он взрослый человек. Я говорю, ну мало ли что он говорит. У меня сын тоже считает, что он взрослый а человек. Он и что? И я буду прогнозировать, что он взрослый, что ли? Значит, Или когда мне женщина чего-то обещает, я прям сразу верю. И мне это мощно говорит, ну вот, говорю, надо, чтобы вот женщина, я говорю, ну и что? Что ты хочешь то чтобы она сказала, да, все будет по-твоему. Я а говорю, ну, да. конечно, скажет. Всего она скажет, я с удовольствием, говорит, ну, вот, я хочу быть проводником, чтобы она за мной шла. Она говорит, ну, с удовольствием за тобой пойдет, в Бутик. <связь> Даже на базар она с тобой пойдет с удовольствием. <связь> ну, еще куда-нибудь, ну, не во все же места. В гараж-то нахрена она с тобой пойдет. И даже, может, ты даже в гараж пойти, посмотреть, с кем ты там бухаешь. Ну, тогда тебе... Вот туда, куда... Она не не, не, не. Она даже, в за тобой пойдет, чтобы посмотреть, как ты несешь сумки. Да ладно, на сумке чем-то таскать. Не, ну, я говорю, если ты понесешь сумки, она с удовольствием пойдет за тобой. Ну, я про это же. Так или не так? Чего, девчонки, что-то не согласны с чем-то? Так вот, самая большая сложность – это прогноз, и второе – перенос ответственности. Это два слабых места. Поэтому у любого наезда… У любого наезда – это два слабых места. Во-первых, ты должен… Почему это я должен? И почему я виноват в том, что твой прогноз не сбылся? Но существует же какая-то этика, да? Да. Давай уточним этику. Ой, не надо прикидываться идиотом. Так вот, чтобы всегда была возможность наехать, желательно этику не уточнять. Поэтому все мужики знают одну великую вещь, с женщиной договориться нельзя. Не дай Бог вам приспроситься. Так или не так? Не, не. Если она условия выдвинет. Ну, сам виноват, ну, и, он, -то? и он и будет осуществлять, что-то будет ей неуютно жить. Угу. Мы же сами сказали. Не, не дай же. бог не мужчина. Дай ехать ехать не Завтра захотелось что-то другое, а в договоре не предусмотрено на Терминатор, то не хотите? Который будет все исполнять. Скажи, он будет исполнять. Это будет. Кстати, да. Вот неинтересен такой, который носильщик, который чего изволите? Да. Куру уходят, который... Я сам знаю. А, что? Еще тут собаку. строится. Ну это ладно. теперь я буду спасать мужиков. Угу. Можно? Так от нас, не, не, не, не от вас. От нас самих. От От мужской дебильной логики. Это то, чего они не понимают. У них тоже есть само собой разумеющееся. Вся наша беда в том, что им мы якобы знаем как правильно и как должно быть. Угу. Вот. Итак, я все не читаю. Ну, сейчас я вам пол дам следующий, на следующую, на следующую головная боль у вас появилась у всех. Чего ж Надо! А что там так хорошо уже тут? Ну а как? Да не так хватает. Без половины. Не Следующей хватает. Темы. Не хватает! Вы что, забыли, кем я работаю здесь, что ли? Угу. Страшно. О, Да. нормально. <смешно> <смешно> Итак. Мы тут, я же вам сказал, что мы все думаем словами. <смешно> Было такое? <смешно> так вот, любое слово есть ложь. Тючев сказал. <смешно> да, и не только Тючев. <смешно> <смешно> Кабранов. <смешно> Кабранов повторил. А нам супрун повторил. <смешно> И когда он, вот у меня, когда я пошел в университет учиться, у меня много было так тоже, вот я благодарен Супруновому, который взял и соединил две нестыковавшиеся вещи. Когда он соединил, я был такой счастливый. Я к нему на следующий день подбегаю. Антон Петрович, а вот это вот так?» Он так на меня смотрит. «Ты что, понял, что ли?» У него тут разбита одна линза. И он такой, «Ты что, понял, что ли?» Я говорю, нет, я говорю, я не все понял, я вот это не понял. Так ты что вот эту тему понял, что ли? А сейчас я буду рассказывать. И тут женщины собирается, а он, он очень упертый человек. И он с таким воздушевлением мне все рассказывал. И я настолько ему благодарен, даже потом, уже, когда получил диплом, как зашел когда зашел к Денисовой. И он выходит из кафедры. Я говорю, Петрович, спасибо вам огромное. Я понимаю, что он меня уже не помнит. Я, ну, не важно. Где ты тебя видел, я когда учился у вас? Я пошел, такой счастливый, такой опять, Со своими гусями, так от души. Ну, короче, Нравится он. мне. Давай, как в Вот, Господи, зигзаг, кладков, Господи, 20 кладков, так, Господи, Ой, ой, А лучше всего, лучше всего, все обиды гасить словом «да». Да. Но. Ой. Но. Да. Есть такая игра «да-но». Но. Но. И проект пигментируйте. Что трудно было э, суп сготовить? Да, я готова сготовить суп, но когда надо было-то? Я откуда знал-то? Вот эта игра дано. Ее терпеть не могут даже психотерапевты. Особенно. Особенно больше. Ну и пусть бесится. Главное, чтобы вы не шебутились. Он-то естественно, у тебя штраф на. Ты ой, конечно, конечно. Сейчас я заплачу штраф, только я не поняла, когда это. Задолжал. Да. Зовите. Да. А когда был введен закон, который я нарушил? Я уже что, где И так далее, и так, и так. Ладно. Прежде всего, что такое, что такое слова. Любое слово есть ложь. Итак, давайте перейдем к словам. А то у нас было 15 минут. Итак, у нас есть такая хорошая логика. Все познается сравнением. И не дай бог нас лишить сравнения. Если я вам скажу. Вот опишите мне, пожалуйста, вот этот стол, не сравнивая его с другими столами. Других столов нет. Самый прекрасный стол. Значит, есть не прекрасный или как? А кто ты сказал, что он прекрасный? Чудесный. Там он столов. А вот столов, вот. Да нет других столов, я спрашиваю, вы не опишите. Вот знаете, как иногда, это, это самое удивительное. стол, на нем едят. Да, и все. А и это все стол? Все. Это стол, на нем сидят. Нет других столов. Вот слово, Но слово. Вот это я... описать надо, не обозвать, а описать. понятно? Описать, вы мне информацию. Ладно, хорошо. А, вот, вот, опишите вот эту стену, или вот эту стену. Не сравнивая ее с другими. Представьте, что другие стены. Если вы скажете, что она ровная, значит есть неровные. Если вы скажете, что она квадратная, значит есть не квадратные. Если раз она вертикальная, значит она есть не вертикальные стены. Да. Чувствуете? Вы вот постоянно начнете здесь... сравнивать. Чувствуете? Только, только убрали сравнение. Ой. Дуальность логики, тут пиши. И мы попали в западнем. Так или не так? А я вот запросто сейчас про эту стену могу рассказывать сколько угодно. Не верите? Легко. Вот в левой половине находится окно. Оно занимает приблизительно одну какую там. Есть еще правую сторону. Одну четвертую. Да, есть правая внутри сторона, есть сторона, сторона стены. Внутри. Да. да нет, ну одну вторую половины, да. Одну четвертую все стены. И одну по дальше там над этой над этим окном. Располагается гардина, которая как раз до половины стены. Это окно находится посередине, приблизительно что сверху, что снизу. Так, в, в крайнем правом углу стоит этажерка с цветком. Так, поверху идет плинтус, багета называемый. Так, и так далее. То есть я могу дальше рассказывать. С внутренней стороны она оклеена обоями, с внешней стороны она там, скорее всего, там я ими неплохо не. А тут ты говоришь что левая, правая, доводишь? Да? Чувствуете? Я для того, чтобы описать эту стену, я разделил ее на верх-низ, правое на правое-левое, на наружнее-внутреннее и начинаю сравнивать эту же стену с ней же самой. С этим понятно? Но все равно сравниваю. Так вот, точно так же, точно так же, мы смотрим на этот мир. Нам его сравнить не с чем? Не с чем. Со своим? А с чем? Всё ж познается в сравнении. И для того, чтобы нам сравнить этот мир с чем-то, мы берем и начинаем его делить. На части. То есть то, что называется... Самая главная и первая функция нашего мышления — анализ. И мы его делим, самое первое деление, вот у нас есть какой-то мир, мы его делим на две части. Первое — это, о чем спорят все философы всего мира и всего человечества. Это материальное и нематериальное. Материальное это то, что можно пощупать, потрогать, замерить? Увидеть. Увидеть можно и не Вот. Видишь, как сразу. <свят> то есть материально можно пощупать, потрогать, замерить. Не не пощупаешь, не потрогаешь, не замеришь. Правильно? Ну и что, раз его не пощупаешь, не потрогаешь, не замеришь. Как с этим сравнивать? сравнивали при ага. Еще некоторые спрашивают, а вот есть нематериальный мир или нет? Вот я скажите мне, пожалуйста, бывает верх без низа, нет? Нет. Бывает правый край без левого? Нет. Раз есть материальный мир, значит обязательно есть нематериальный. Так, ну материальный-то хочется как-то понять все-таки. Мы его начинаем снова делить. Например, на живая материя и неживая. О! Поделили живую материю мы тоже делим На виды, подвиды классификации многоклеточные беспозвоночные одноклеточные приматы есть складыш все пернатые там и так далее поделили и когда вот эти вот ученые так как по, по телевизору я когда увидел кто является ближайшим родственником бегемота, я уже снулся. ложить И говорит, бегемота, бегемоута, и этот рассинант, ага, вот такой... Пустан, как зовут, как... Я бы Я сразу анекдот вспомнил, когда медведь из клетки вылез, по зоопарку уйдет, увидел бегемота. Говорит, ты кто? А. Я гиппопотам. Ну, и Лебьёна говорит, да какая, собственно, разница? Твоим бы вот хлебалом, до да медкуха. Вот, <свят> когда подумаешь, что это лошадь, куча <свят> <свят> Итак, вот так мы поделили живую, неживую материю. Мы тоже поделили. На, металлы, не металлы, жидкости, не жидкости, газы, не газы. Такопроводящие, кислотостойкие, щелочные, редкоземельные. Угу. Знакомая, да, вещь? Почему, говорят, э, наше российское, вернее, советское образование было самым лучшим? Потому что давалось полностью вот эта самая карта реальности и мира. Не узкоспециализированная, где все остальное не знают, а понемножечку обо всем. И вот это все хорошо. Что такое определение? Любое определение. Почему под одним и тем же словом... У каждого свое, помните, говорю, да, для танкиста, гинеколога и плотника слово "щель" обозначает совершенно разные вещи. Понятно, да? Итак, вот если сказать химику золото управлять миром, скажет, чего? Вот это вот что такое золото? Вот мы имеем в смысле, что деньги управляют, или стремление завладеть золотом, или, или, или, это уже, это если вы почитаете книгу э -э, Роберта Рудуна «Квантовая психология», у него там называется да, «Язык прим», то есть точность, уточнение. Угу. Так вот, по-настоящему золото это всего лишь навсего драгоценный металл, да? вернее металл, вот с такой-то ядерной массой, Или с такой-то атомной, вернее, массой, да? То есть металл с такой-то атомной массой, кислотостойкий, так на просвет имеющий зеленый цвет, а так он и является желтым. Вот, вот это нахождение золота в этой карте реальности. И в принципе золото не управляет миром. Если вы будете на необитаемом острове, вы спокойно золотым слитком можете колоть дрова, орехи или еще что-то. И вам орех будет гораздо ценнее, чем золотой слиток. С этим понятно? Mm -hmm. То есть, вот это все, но ну, это я вот так вот нарисовал, и вот это мы все думаем, что это само собой разумеющееся. Вот это все аристотелевская логика, заложниками которой являются мужики. <coughs> вы потом тоже ее усвоили, на всякий случай, но ну, вы не вообще запутываетесь. Итак, все заблуждение человека вот как раз вот в этой логике. оказывается. Оказывается, это вот мы нарисовали вот эти границы, и нам кажется, что эти границы у всех одинаковые. Мне как-то один дядя сказал, что человек – это такое неинтересное существо, неинтересно разговаривать с людьми. Я сказал, что нет ни одной книги интереснее, чем человек. Причем неважно какой. И сейчас мы начнем, я говорю, ты просто не те страницы открывал. Итак... Вот эти все границы при детальном рассмотрении, особенно вам дать мелкоскоп какой-нибудь, и сказать, а где кончается, материальный или нематериально? Вот магнит, это материальный или нематериальный? Его можно пощупать, потрогать, можно, да, взвесить даже можно. А вот магнитное поле? Материальное. Что-то где-то... Нет этому корректу. Вот представьте, сколько человечества живет, мы до сих пор не знаем, что такое магнитное поле. Мы научились им пользоваться. Мы научились записывать, перезаписывать, создавать его. Но мы не знаем, что <как> это такое. До сих пор никто не знает. А уж про гравитационное поле мы научились рассчитывать его воздействие. А из чего состоит поле, мы не знаем. Вот здесь есть магнитное поле, нет? Магнита нет, значит, нет. Где он оканчивается? Ага, в атмосфере. У меня. В атмосфере. Я же помнишь как? Да. Шарик. Ага. И шарик. Да, жар, нельзя, так шарик, как было против, в детстве мы делали. Раз, на его прилепил. Дети смотрят все. От винта. Я помню, как мне в детстве такое попало. Это же все. Тогда шарики были дефицит. Когда сейчас они в каждом киоске, а тогда, ты что? Только, только в день. Итак, а? Только в аптеке. Ну да, наверное, по 4 копейки тут артем пересыпали. Ну, ну ладно, мы не об этом. Хотя шарик ли это? <свят> Итак. Спасибо, так, а вот рентгеновские лучи еще вчера были нематериальными. Сейчас их можно фиксировать. Их фотографируют, частицы и так далее. Все. Можно зафиксировать. Так? И так далее. Биополе. Еще, скажем так, год назад, или не год назад, лет 10 назад. Это считалось шалатанством. Нематериальным. Сейчас уже ноутбуки выпустили, где там пальчик прикладываешь, у тебя ауру раз, у тебя диагностика всего организма. Теперь это материально. То есть мы ну, постепенно, вот эти границы начинают вот туда смещаться. Так или нет? так? Ну, а теперь меня интересует вопрос между живым и неживым. Подскажите, вот этот стол живой или неживой? живой Когда он перестал быть живым? Когда срубили. Так, есть тут садоводы. Как делаются саженцы? Обрезаются. Так, они должны быть неживыми? Потому что они сразу... Если те, кто живет в деревне, прекрасно знают. Надо пойти нарубить торняка. Вбить забор, и он прекрасно. забор цветет. И он зацветет. <свят> а рамочки, на бетонный стол, как на живую реагируют? Что? <свят> а рамочки, на жиле-забетонный стол, как на живую реагируют? Так вот он, они живые? Вот этот стол живой или не живой? Я все-таки меня не понял. <свят> а что отличить то да, живое? Да, да. не О! -о, -о, -о. <свят> так, хорошо, вот этот стол большой или небольшой? <свят> с чем сразу? <свят> Такой он средненький. Какой средний? средненький. Так, вот, может быть, никто не скажет, что вот это такое? Чайник. Как Это чайник. У чайника должен быть сосок обязательно. сверху, крышка. А это что? Где у него, где сосок у этого чайника? Это не чайник, это какой-то сосуд с кипятильником внутри. И с включателем. Как говорит Жванецкий, и самовары у нас электрические, сами мы какие-то неискренние. Итак, оказывается, Для любого слова. Вот мел, это живое или не живое? Мел? Мел. Нет. Для кого я Из того, что он создан живой. Так, так, как что он все-таки отличается. Это живые животные, раковые не раковые. А я не знаю, что живое, не живое. Вот эти биоэнергетики скажут, ты стол живой. Чувствуете, да? Если компьютерщик придет ко мне на работу, я вам покажу, вот я вам вот все скажу, у меня вот стоит компьютер, и у нас дома, да, мы-то считаем, что у нас компьютер стоит. И не дай бог, кто-нибудь из компьютерщика зайдет и скажет, что это компьютер? Угу. Это хлам. Да, что. Да. Это пылесборник? Калькулятор? На крайняк. Да. Или еще что-нибудь, но это точно не компьютер. Это моя коллега, у которой еще древнее, чем у меня стоит на работе, она говорит, что у меня тебя это вообще не поддается. это каменный веток, <счеты>, Счеты почти. И так далее. То есть, оказывается, для любого слова и для, для любой границы, вот эти все границы, если начать их уточнять, они все поплывут. Почему? Потому что для любого слова нужен эталон. критерии и вот тут-то мы оказывается боимся себе признаться что у нас не тогоров не критериев нет любое слово делит мир на две части слово стол делит мир на столы и не столы скажите вот это стол или не стол нет, нет слова стол это стол или не стол не стол Почему? Чем отличается стол от дне стола? Смотря что взять за критерий. Да, наверное. Если поверхность на Некоторых можно ставить. Ставить. Вот, Да, просто. вот теперь это стол, нет? Теперь, да. Временный стол. Временный. Итак, а теперь скажите мне, пожалуйста, критерии стола. Чем отличается стол от дне стола? Да. Что? За ним сидят, особенно за операционным часто, за бильярдным сидят. Правда? Ну это разные столы. Вы знаете, вы есть... Столы же. Спины, стол. Я спрашиваю, чем отчаяться стол от не стола? Что? Шу... Да. Че, говорит Петров, меня стулом кидается, ну кинь ты в него, я не могу у меня жить. Же. Прямоугольная поверхность с ножками, да? Название. Прямоугольная поверхность с ножками, операционный вот там она очень там вся, с ножками и лавка тоже прямоугольная с ножками табуретка главная а нет какие функции, которые мы какие функции? Вот просто есть договоренность, что вот эту вещь называют столом, все вот в обществе есть договоренность а кем она придумана? обществом и вот мы выехали на природу интересно Постелили, говорим, все за стол. Так это, ну, как... Вообще круто, да? Такая... Это стол. Без ножа. Место для трапезы. Это функция. Операционный. Тоже место для трапезы. Я просто, я вам сейчас вот... Оперируйте горячими закусками. А, ну тоже хорошо. Для совершения операции. За компьютером. Операция. Нажатие кнопок. Операция. Итак, зачем отчается стол от не стола Ничем. Круто, да? А уж большой, маленький, это вообще не понять, какой это стол. Смотря с чем сравнивать. Это как-то мой старший сын, когда играл со стулом, я целую неделю его понимал. Он у него сначала был танком, потом у него лошадью был. И тут как-то мы с ним слазили в погреб. И он говорит, это мой погреб. Мои мозги не выдерживали. Как стул может быть погребом? Вот все согласен, вот стул, погреб не понимаю. Я говорю, как? Я говорю, почему? Он мне говорит, ну туда же, в него же можно залезть и сверху это. Это у нас есть критерий, что он обязательно ниже. А для него что чердак, что погреб одинаковый. Да, да, для него погреб – это помещение, да, да. но не обязательно ниже. Mm -hmm. Классно, да? А вот скажите, погреб и подпол. А вот подпол является погребом? Может сделать, там вы любите Смотрю, да. он находится То есть, в глубина что-то Вот если подпол, он же под домом? Да. Он под... Но он является если погребом он или нет? Фундамент, а если и глубже? Ситуация погреба в яма просто. И в том в <свят> случае яма, просто. смотря где находится. Где находится. Погреб погреб, получил. училась в Под полом, под полом. Пол. Пол. Да. Такая же яма. Так а почему тогда на потолке под -по потолок, а чердак? Потому что там не яма. А там чердак или мансарда? Да. А если в погреб человека, посадить, будет не Чего? Зимдан. Ой, красота, видишь, какие слова знают. Я таких словить не знаю. Итак, все хорошо уже, да? Потихонечку. Но договариваться мы начали совсем недавно, кстати. У нас до сих пор, конечно, осталось куча недоговоренностей. Мы кое-кое кое как, чтобы хоть торговать или общаться, договорились. Взяли, отрезали кусок железяки, положили его в вакууме, обозвали его метром. Метром. Взяли определенный цилиндр, тоже его в вакуум поставили, назвали килограммом при определенной температуре Приопредел. чувствуешь сколько условий ага а вот с центнерами до сих пор не определились у нас центнер сколько? 100 килограмм, 100 килограмм. возьмите на компьютере американскую систему вес центнер сколько? 50 ну 50, 50. 50. 50. Правда? правда? я сейчас тебе могу включить там посмотришь. Что ж, да, что, ж ж дурили? Дурили. да, а уж с милями ой, там, ярдый мил Нет, там есть морская миля, американская миля, такая-то еще миля, английская миля. А уж с ярдами, футами, дюймами, аршинами и локтями? Саженями. Я особенно нам хорошо, когда мы берем что-нибудь. Локти да. мерить. Материю раньше мерили, вот так локти. Это смотря, что мы покупаем или продаем. Да да да. Если продаем, будем твоими локтями мерить. А если покупаем, позовем нет, вообще костью канавалу. А там локти, блин, а, как да? такие клешники. <связь> <связь> двоим вот с этим, да? Добьем да, это метку хапнуть, вот. Алексей, Алексей я уже не. Да, вот а еще миле, одна миля, вот вообще <связь> миля. Итак, так вот, для любого общения нужны критерии и эталоны. И, в принципе, видите, как хорошо. Любое слово вызывает сомнение И пока мы не уточним критерии эталона, мы можем возмущаться. То есть у нас основание для возмущения море. Ага. И вот поэтому, если бы погасить, можно взять и приспроситься. По эталонам. И особенно вот, что такое нормальный. Что конкретно ты имеешь? Вот когда. Даже мою супругу иногда заносит, и она говорит, вот как все нормальные мужики, я ей все время прошу одно единственное. Я говорю, приведи мне сюда нормального мужика. Все, хотя бы одного. Вот ты же говоришь, все нормальные. Значит, их 87 процентов минимум. Хотя бы одного. мне норма. Закон нормального распределения это 87 плюс минус 3. Минус 3. Пусть минус 3 приеди хотя бы одного, его же не так трудно найти. Мне все время хочется посмотреть хотя бы на одного нормального мужика. Потому что когда мужику говорит, что ты такой же, как все, для нас это похвала, это комплимент. Ага. Похвала, для нас комплимент. Ты такой же, как все, нормальный мужик. Скажи, просто, да? Попробуй такой же им. Ты такая же, как все, нормальная женщина. Советская. Раз, сразу, Я тебе, блин, сейчас покажу, такая же, как все. Итак, с критериями хорошо, нет. А чем отличается это над Образец. Это он это образец. А да, с которым сравнивать. критерий это основное качество. Описание. То есть, чем отличается? Чем? По каким качествам отличается? Да. Основное качество, основное свойство. Ну, вот а, да. чем отличается стол одни стола? Вот если это эталон стола, то чем он измеряется? Что, какое основное свойство стола должно быть? Плоскость. Плоскость. Плоскость. Плоскость. Плоскость. Плоскость. Плоскость. Размер, Плоскость. Да. Какой можно положить рабочая Плоскость. поверхность. Рабочая поверхность. <смех> ну, каждый по-своему Можно сказать, какая поверхность рабочая постель это тоже рабочая поверхность <смех> Смотря как работать <смех> <смех> Да, смотря что понимать под рабочей поверхностью И так далее Поэтому если начать уточнять можно. Головную головную, И вот <смех> во всех Сейчас я сейчас головную-то более обещал подарить Ну давай Для всех Слов, для любых понятий нужен эталон и критерий, кроме одного, кроме одной границы, вот одна граница, для которой нам не нужен ни эталон, ни критерий, мы никогда не поссоримся на эту тему. Да. Между чем и чем, правая. вот думайте, не... что, правая и левая, это смотря как встать, и где кончается правая, начинается левая, вот здесь правая или левая? Помирь. А если вот так? Я не я? Слушай. Слышишь? Я не я? Это вообще крутизна! Ну ты это не Вот я. это я или не я? Это ваш. Это ваш? Это не я точно! Мою ДНК. А? а труп это я или не я? Там сколько моего ДНК? А, вот там уходит вот там вот это вот. мананец, Это моё я или не я? Отчасти. Отчасти, ну так это, да, относительно. Все относительно. Чувствуете, да? Все относительно. Ладно, заказывала, заканчиваю анекдоты и пошли, да, по домам? Это, это, значит, урка ходит по камере. Слышь, ты, говорит, инженер. Кто такой лежит? Анара. На вот это был умный с университетом. Ну объясни мне. То есть такой умный, что такое теория относительности? Чтобы мне понятно было тут. Ну как тебе объяснить? Вот ты ходишь, а я лежу. А вместе мы сидим. <смех> <смех> До свидания. говорить надо? По, по какой границе между чем и чем мы не будем спорить? Все, Всё, остальное да, будет спорить. Граница между чем и чем? Материальным или не имеется Имеется виду. Материальные и материальные это уже границы мира. Вы... Нет, вот вы что имеете в виду? Я говорю границу между чем и чем в этом мире.